Глава двадцатая Киршин дом заселили татары. Должно быть, Чакировская родня. Увидав ямщика и братьев, скаля зубы и, по-своему что-то балабоня, вышли к воротам с кинжалами. А вы не бойтесь, не бойтесь, зорко оглядывая окна, не выдаст ли Маша сигнала, говорил Барма. Мы пришли к вам по-доброму. И уходите по-доброму поигрывая кинжалом, сказал молодой, с разрубленной щекой татарин. «Мы только узнать, — начал Митя, — про его сестру, — он указал на ямщика, затем ткнул себя в грудь, — про мою невесту. «Здесь нет сестер, невест нет, это наш дом, настойчиво, и теперь уже с угрозой», — повторял татарин. «Молодцы в бешметах, окружившие его, надвинулись, ничего не добившись». Братья отступили, увели с собой киршу. Худо дело соколики, — смеялся над бессилием своим Барма. — Да вы насыты не вешайте, — тут же утешил. Зайдем в кабак, помыслим, на голодное брюхо не думается. Но троице нынче не везло. У одного кабака разгорелась потасовка. У другого стрига, загородив вход, звал всех в леса идти и сжигаться. «Гори ты сам!» — проворчал Барма, поежившись. Дед вспомнился. И потащил спутников в третий кабак, неподалеку от Петропавловского собора. Хватив для сугрева водки, бармачаю, чаю, Троица вывалилась на улицу, Встревоженная громким боем колоколов, Ни ко времени гудели. Люди, побросав дела, бежали к храмам, Может, опять кто помер, А может, спаси и помилуй война. Мчались, давя прохожих, воски сановных, Всех обгоняя, пролетел на бешеной тройке генерал-прокурор Ягужинский, следом за ним, поспешая и тем не менее стараясь прийти не первым, спросу меньше, трясся в своей коробушке Остерман. Опрокинув его, пролетел меньшиков, потом долгорукие и, наконец, Рыбешки помельче. А колокола вовсю ракотали, и никто, даже самые осведомленные, не могли понять, чего ради возник трезвон. Еще недавно, устав от сорокодневного бдения, они пировали во дворце Светлейшего. Под утро разъехались, но лишь прикорнули, раздался этот заполошный, всех растревоживший звон. Феофан Прокопович, взойдя на Амвон, Тряс за бороду полупьяного архидиакона, тот невнятно мычал, разевая бородатую пасть, внутриной бас сотрясал утробу. — Не ведаю, батюшка, царица велела! Потеряв терпение от боли, дьякон грянул во всю мочь. Ретивый грамотей Прокопович, что-то испуганно прошипев, отпрыгнул прочь. От рева Дьяконова сладко и тревожно заныли хрустальные люстры, завыплясывали огненные языки на свечах. В рисованный купол упруго ударило басовитое эхо. Это был самый голосистый, когда-то любимый царем, за голос Дьякон. От утробного баса его в масленицу сдох на базаре медведь, плясавший под дудку скомороха. Дьякон был пьян зело, ударился в пляс с медведем, да как рявкнул! Мишка осел на задние лапы и больше не встал. Пришлось слуге Божьему разматывать свой кошель. Меж тем, сообразив, что переполох случайный, в храм вступил Андрей Иванович Остерман. На всякий случай перекрестился, выхватим взглядом из толпы Дюжева-Меншикова. — По что неуважением не оказал? — пробравшись к нему, спросил нарочито окая. Еще ночью на Перу вельможи, ненавидевшие друг друга, сцепились из-за какого-то пустяка. Данилыч, уступив в словесном поединке, отыгрался сейчас, перевернув его коробушку имел мысль нечаянно переехать барона. Но кучер не рассчитал, и теперь светлейший крайне огорчался этой неудачей. — За что я тебя, безбожника, уважать должен? — кротко отозвался Данилыч. Пальцы, однако, с хрустом сжимались, словно тискали чье-то горло. — Хотя бы за то, что я, в отличие от герцога и Жорского, весьма искусно владею пером. Меньшиков был почти неграмотным, и всякое напоминание об этом выводило его из себя. «Да я тебя, да знаешь ли ты, вестфальская рожа, что я в Сибирь тебя упеку, и упеку Бог свидетель за то, что царевича безбожием заражаешь, а на площади тебя давно секли, как царь сёк бывало». С усталой, особенно раздражавшей светлейшего улыбкой, томно возразил барон, многозначительно подняв искривленный под агрой палец, добавил «За лихоимство твое!» Меньшиков, оттолкнув уищивавших его более степенных и выдержанных вельмож, метнулся к барону, схватил его за грудки, и два сановника, как два записных пьяницы, сцепились в очередной драке быть бы андрей иванович убитым да в храм улыбаясь вплыла царица тоже со следами ночной усталости на широком полном лице как вам понравилась моя шутка спросила она Помятый Остерман, высвободившись из удушающих объятий светлейшего, поправил паричок и первым заулыбался. «Бесподобно! Бесподо!» — запел он сладко, еще не зная, в чем была соль, щутки. «Не поняли и другие?» Но более сообразительный Меньшиков вдруг спросил стоявшего с ним рядом девиера, полицмейстера столицы, «Число-то, но никакое. Первое, кажись. Ах, вот что!» Теперь все поняли и все заулыбались. Лишь Прокопович, сраженный недостойным поведением царицы, недавно схоронивший супруга, Угрюмо насупился, но и он тотчас же скрыл свое недовольство. Первое апреля, первое апреля покатилось по всему храму. Дошло, и до тех, кто стоял на улице, ай да царица, ахнул барма, развеселился, учись, кирша, выше голову, вишь, Все вокруг веселятся. Где ж веселятся? Оглядываясь на хмурых, глухо ворчавших граждан, возразил Митя грустные все. Недавно царь помер. А тем... Барма указал на церковь, из которой степенно выходили вельможи, и смерть забава. Где вам понять бесштанным? Верно, зая? Одернул его Митя, увидав царицу, которую вел под руку, Меньшиков. Пятеро гвардейцев расчищали им путь. Увидев братьев, светлейший шепнул что-то высокому офицеру с повязкою на глазу. Тот, оглянулся на барму, кивнул и, усадив царицу в вазок, стал пробиваться через толпу к братьям. «Уноси ноги, Митрий!» Барма толкнул старшего брата в толпу, сам отходя в другую сторону. Но гвардейцы давно заприметили его, взяли в кольцо. Сюда же, увидев братьев, спешил Пинели. «Ищите Машу!» — шепнул Барма имщику. Офицер одноглазый уж схватил его за руку. «Тима!» — кричал итальянец. «Я здесь! Постой же!» «А я не спешу!» — усмехнулся Барма. «Спешить не приходится!» «Пеканы?» «Братья?» — спросил офицер. «Братья, братья!» — согласно закивал Пинелли. «Все люди братья!» У гвардейцев было на этот счет свое особое мнение. «Его...» и Барму, тотчас крепко скрутили и бесцеремонно, отнюдь не по-братски, кинули в темный возок. — Куда вы нас, — удивился Пинелли? — Куда, как не в гости, — усмехнулся Барма, — скучают без братьев.